Голова десятая. Вопросит и ответит умный всегда, коль слить хочет сведущим. Должен один знать, не двое, у трёх всё проведают. В трассер схоли, время тянулось медленно. Несмотря на таинственных поставщиков, еды было мало, и Джессы часто оставалась голодной. Впрочем, она вскоре к этому привыкла. Холода всё не прекращались, они были так далеко на севере, что снег ещё и не думал таять. Из-за постоянной непогоды Джесса и Торкил подолгу сидели в замке, но иногда взбирались на холмы и уходили побродить по безмолвному лесу. Однажды, когда в небе висело бледное солнце, они забрались на самый высокий холм и стали рассматривать безжизненную снежную равнину, которую пересекали наползающие ледники. Броккол говорил, что к северу нет ничего, кроме льдов, простирающихся до того места, где земля смыкается с небом. Там, на краю мира, обрывалась даже построенная великанами дорога. Чтобы согреться, весь обратный путь они бежали бегом со смехом, пробиваясь сквозь глубокий снег. Джесс оф бежала во двор первой и вихрем ворвалась в комнату. Она остановилась так резко, что торкил налетел на неё со всего разбега. Дверь напротив медленно закрывалась, из-за неё донеслись чьи-то тихие шаги, эхом замершие в отдалении. Один из стульев в их комнате был отодвинут, на столе остались нож и кусок дерева, из которого что-то вырезали. Брокл наблюдал за ними, откинувшись на спинку стула, видимо, ожидая расспросов. Джесса подошла к очагу. Она смотрела, как Торкил взял в руки деревяшку, И потрогал искусную резьбу. Он нас боится? спросила наконец. Брокл забрал у него фигурку. Немного. Не забывая, он не видел почти никого, кроме меня. Но есть нечто тайное, а вы боитесь его гораздо больше. Да, верно. Они и сами это понимали. Всё это время они старались держаться вместе и никогда не бродили по сумрачным коридорам в одиночку. Они играли в шахматы, чинили одежду, охотились на зайцев и без конца таскали дрова и топили очаг. Брокл только наблюдал за ними, словно что-то выжидая. Иногда он куда-то уходил и пропадал целыми часами, а потом возвращался, ничего им не объясняя, и каждую ночь запирал их на ключ. Однажды ночью, когда они доставали из колодца воду, им показалось, что в верхнем окне одной из башен мерцает свеча. Над этой башней всё время били крыльями и каркали два ворона, когда за так напугавшей Хельги. Их тени чётко вырисовывались на фоне золотисто-зелёного света, сиявшего по ночам над башней. В одну из таких ночей Джесси и приснился ей сон. Крепко уснув под грудой одеял, она увидела бродячего торговца, который вышел из темноты и стал трясти её за плечо. "Вставай", сказал он. Я не предал вас. Смотри, я растопил снег. Она встала, подошла к большому стеклянному окну и выглянула наружу. Она увидела зелень и голубое небо. Над головой кружили и кричали птицы: чайки, поморники, стрижи. Во дворе находились какие-то всадники. У каждой лошади было по восемь ног, как у лошади Верховного Бога. Все они были чёрными с огненными глазами. Она оглянулась, но торговец уже исчез, а вместо него на полу извивалась белая змея. Потом она увидела, как отдёрнулась занавеска, и в комнату кто-то вошёл. Подойдя к ней, он стал её разглядывать. И тут Джесса увидела, что это Гудрун стоит рядом и протягивает к ней свою белую руку. Один из ледяных пальцев коснулся её щеки. Мгновенно проснувшись, Джесса села на постели. Занавеска ещё колыхалась. В замочной скважине начал проворачиваться ключ. Пули, вылетев из своей боковуши, Джесси изо всех сил навалилась на дверь, не давая замку защёлкнуться. Торкил завязала она, чувствуя, что дверь всё-таки закрывается. Торкил был же рядом и как мог помогал ей. Всё закрылось, тохтя сказал он. Не успели. Она и сама это видела. Джесси прислушалась. Из-за двери не доносилось ни звука, но оба они знали, что он там стоит. "Кари", тихо позвала Джесса. "Тишина. В двери была маленькая дырка. Она могла бы в неё посмотреть и увидеть его, но не решилась. Потом они услышали, что он уходит, и снова наступила тишина. Немного подождав, они сели перед очагом, где ещё тлели угольки. Торкил принялся их раздувать. — Завтра мы его найдем, — твердо сказала Джесса. — Мы обыщем каждый уголок замка, а Броклу ничего не скажем. Торкил сел рядом с ней и поправил браслет, словно тот начал сжать ему руку. — Если он сумасшедший, — сказал он наконец, — то, может быть, опасен. — Ну и что? По крайней мере, мы будем это знать. Мы должны его найти. Она взглянула на брата. — Пойдешь со мной? — Да. Он провёл запачканной в саже рукой по волосам и слегка нахмурился. Конечно, пойду. Должен ведь кто-то за тобой присматривать. Утром, сидя за шахматной доской, они ждали, когда Брокл уйдёт во двор. Наконец, когда прошло 5 минут и он не вернулся, Джесс встала. Ты готов? Торкил пожал плечами. Сейчас или никогда. Они решили начать прямо с верхних башен и идти вниз. В замке еще оставалась относительно прочная лестница, которая вела от его зубчатой стены до самого низа, хотя и в ней некоторые ступеньки были сломаны. Медленно спускаясь по этой лестнице, вдыхая ледяной воздух, они заглядывали в каждый коридор, в каждую комнату, в каждую щель. Везде было одно и то же — тьма, холод, эхо. «Свеча была вон в том окне», — наконец сказала Джесса, — «если это была свеча». Только не в этих комнатах. Здесь уже давно никто не живёт. Торкил устало присел на ступеньки, потом сказал: "Может быть, этого Кари держат в подземелье?" Очень может быть, если подумать. Броккол всегда так был уверен, что мы его не найдём. Джесси неохотно кивнула. Они могли идти куда вздумается, и где бы ни находился Кари, просто так его не найти. Торкил встал. "Пошли". "Стой". Джессы быстро обернулась. Ты слышал? В каменном коридоре было темно. Ветер нёс по полу пыль. С подоконника упала капля воды. Что? Тихо спросил Торкил. Какой-то скрип, скрежет. Не знаю, там кто-то есть. Губы Джессы побелели, рука в перчатке сжалась в кулак. Я ничего не слышал. А я слышала. И тут глаза Джессы расширились. Смотри, прошептала она. В темноте коридора вдруг начала появляться дверь. Она возникла сама собой прямо в сырой стене, дверь из тёмного дерева с блестящей задвижкой. Из-под неё пробивалась полоска яркого света, словно комната за дверью была ярко освещена. Держась поближе друг к другу, они осторожно приблизились к двери. Джесса ожидала, что дверь вот-вот исчезнет, но та словно ждала их. Джесса положила руку на задвижку. За дверью что-то двигалось. Слышились шорох, шаги и уже знакомый ей странный скрип. Задвижка была холодной и твёрдой. Подняв её, Джесса распахнула дверь. Сначала ей показалось, будто она снова видит свой сон. Комната была залита солнечным светом, льющимся через открытое окно. сделанное из маленьких кусочков толстого пузырчатого стекла на подоконнике таял снег на нём сидел ворон который увидев вошедших с карканьем поднялся в воздух и исчез в голубом небе перед окном спиной к ним сгорбившись на стуле кто-то сидел перед ним стояло зеркало в котором джесса увидела себя и торкила потом человек наклонился поближе к зеркалу и его прямые серебристые волосы коснулись гладкой поверхности бронзы. Джессу охватил ужас. У него не было отражения. Никакого. В зеркале она видела только себя с Торкеллом и солнечный свет, заливающий комнату. Карри обернулся и искосо взглянул на них. У Джессы перехватило дыхание. Она услышала, как осекся Торкелл, который собирался что-то сказать. У этого существа было лицо Гудрун. Мать и сын были похожи, как две капли воды. Глава 11. Девы нередко коль их разгадаешь, коварство тает. Кари быстро встал. Они увидели худенького мальчика, одного с ними роста, с бледной кожей и прозрачными как стекло глазами. Подойдя к Джесси, он стал жадно разглядывать её волосы и одежду, потрогал мех накидки, коснулся амулетов и талисманов, потом провёл рукой по дорогой красной накидке торкила, как будто никогда раньше не видел подобного цвета. Джесс с жалостью подумала, что так оно, скорее всего, и было. Она быстро окинула комнату взглядом. Никакого страшелища не было. Чувствуя, какими дураками они оказались, Джесса ужасно смутилась. Внезапно Карри отступил назад. — Заходите, — сказал он. — Заходите и посмотрите, где я от вас прятался. Джесса осторожно переступила порог. Торкилл старался не отходить от открытой двери. Оба держались на стороже, испуганные горячностью этого странного незнакомого существа. Карри, казалось, ничего не замечал. Схватив Джесс за руку, он заставил её сесть на скамейку, налил из деревянного кувшина воды, показал вырезанные им шахматные фигурки. Крошечные изящные вещицы, одна из которых король была вылитый брокол, который стоял широко расставив ноги со скрещенными на груди руками. Не удержавшись, Джесс рассмеялась. У Кари, казалось, внезапно переменилось настроение. Он резко отпрянул. Джесса почувствовала, что он словно потух, утратив всю свою весёлость. Теперь он явно занервничал. "Простите", тихо сказал Кари. "Я не хотел вас пугать. И я не такой, как вы думали". "Да, не такой", прошептала Джесса. Кари взялся за столо нож и потрогал лезвие. Джесса встала. Взглянув в углу комнаты, она увидела, что ото всюду на тонких верёвках Свисают куски стекла, словно хрустальные паучки. Они кружились и раскачивались, вспыхивая на солнце. Все стены комнаты были исписаны странными спиралями и завитками, нацарапанными какой-то тёмной краской. Кари взял в руки зеркало. "Смотрите", печально сказал он. "Вот почему мне пришлось вас впустить. Всё началось". Он поднял отполированный металл Джесса увидела в нём себя, своё бледное от страх лицо и Торкила тенью стоящего рядом. Кари посмотрел на них. Видите, спросил он. Человека в зеркале. Джесса заметила, что Торкил дрожит, да и её руки тоже тряслись. Когда она заговорила, то едва узнала собственный голос. Да, мы его видим, очень ясно. Конечно, это была ложь. В следующую секунду Торкилл схватил ее за руку и оттащил от зеркала. К их удивлению мальчик улыбнулся и покачал головой. — Вы думаете, я сумасшедший? — сказал он. — Ну да, я забыл. Она ведь распускала про меня всякие слухи. Он серьезно посмотрел Джесси в глаза. — Но тот человек виден. Смотри хорошенько, Джесса. Смотрите оба. В зеркале отразилось солнце, больно резанувшее по глазам. Гладкая поверхность помутнела. Внезапно Джесс увидела какое-то мерцание. Это была свеча. Она горела в комнате, погружённой в зловещий мрак. Её стены были завешаны тяжёлыми дорогими тканями. Посреди комнаты стояла огромная кровать, на которой лежал какой-то богато одетый мужчина. Его глаза были широко раскрыты. В застывших руках он крепко сжимал обнажённый меч. Джесса узнала этого мужчину. Снова блеснуло солнце, и поверхность зеркала стала жёлтой и чистой. Джесса хотела что-то сказать, но тут послышались шаги, и в дверях появилась огромная фигура Брокла. Увидев Джессу и Торкила, он замер, не в силах выговорить ни слова. "Мне пришлось", быстро сказал Кари. "Пора начинать то, что мы задумали, Брокл". Снег растает, и тогда она будет здесь. Гудрун, запнувшись, спросила Джесса. Теперь её не остановить, сказал Кари, проведя пальцем по поверхности зеркала. Он умер, Брокл. Ярл умер. Брокл молча уселся на старый сундук у двери, потом побарабанил пальцами по дверному косяку. Значит, она его всё-таки прикончила. Так я и знал. Джесса похолодело. Как он выглядел, когда ты видела его в последний раз, спросил Брокл. Она вспомнила, как Ярл сидел в своём резном кресле и упрямо смотрел на огонь. "Последний раз он показался мне больным", сказала она, "каким-то измождённым, но всё же не умирающим. В нём ещё оставались силы". "Вот именно". Так же было и с первым Ярлом. Он был полон сил, и тогда она его убила. Броккол взял её за руку. "Сядь, девочка. У тебя какой-то растерянный вид". Джесс осела рядом, и Броккол обнял её за плечи. "Я всё понимаю", сказал он. "Как это ужасно увидеть такое кошмарное страшище". И он весело ухмыльнулся. Улыбнувшись Кари встал и подошёл к окну. Он был очень хут Его одежда, так же как и у брокла, была вся в заплатах, пришитых крупными неровными стежками. Кари уселся на подоконник и посмотрел вниз. Я много раз наблюдал за вами отсюда. Мы тебя не видели, сказал Торкил. Конечно, не видели, он бросил на Торкила пронизывающий, как у гудрона, взгляд. Вы дверь не видели, хотя проходили совсем рядом. Торкил нахмурился, вертя на руке свой браслет. Рука Брокла была тёплой и сильной. Джесса прижалась к его плечу. Внезапно ей стало как-то хорошо и спокойно, словно она от чего-то освободилась. Только сейчас Джесса поняла, насколько боялась встречи с Кари, насколько боялась даже в мыслях представить себе, какой он. Так значит, это ты знал, что мы едем к вам, сказала она, размышляя вслух. Хлопая крыльями и каркая, на подоконник уселся один из воронов. Карри протянул руку, и птица нежно ущипнула его за палец. — Я осмотрел, как вы едете. Я наблюдал за вами во время шторма, а потом в деревушке под названием Тронт. Там есть какая-то сила, ей управит та старая женщина. Она часто думает обо мне. Он погладил птицу. Я следил за ее мыслями. — Через это зеркало? — спросил Торкил, беря его в руки. — Ты можешь в него увидеть все, что захочешь? — Да. Кари, казалось, не слышал. За него ответил Брокл. Не только в зеркале. Он может видеть через что угодно: лёд, воду, чашку. Он наделён её силой, Торкил. Вот потому она так боится и потому распускает о нём всякие мерзкие слухи. Посмотрев на Кари, Брокл понизил голос. Вот почему она его заперла и не позволяла никому увидеть. Джесса заметила, что он дрожит от гнева. Кари вернулся. Не надо об этом говорить, если ты так расстраиваешься. Брокл встал и подойдя к очагу, принялся подбрасывать в него дрова. Наблюдая за ним, Кари сказал: Она держала меня в одной из комнат Ярсхольда. Я не видел никого, кроме неё и старого карлика Гритира. Иногда мне кажется, что я помню лицо ещё какой-то женщины, но оно совсем не отчётливое. Много лет меня окружала лишь тьма и тишина. Я видел только тени и солнечный свет, медленно скользящий по стене. Лёд и солнце, и снова лёд, а в голове слышались чьи-то голоса и двигались какие-то картинки. Она приходила ко мне и что-то резко говорила, а иногда просто молча смотрела, как я ковыляю прочь, стараясь забиться в дальний угол. Потом пришёл Брокл. Я не помню, как мы путешествовали, не помню снег, странно, правда. Просто вместо одной комнаты Появилась другая, и еще этот большой человек, который приходил, разговаривал, обнимал меня. Он слегка улыбнулся. Никто так не вел себя со мной. Это было немножко странно, но мне нравилось. Он учил меня говорить, бегать и не бояться выходить из комнаты. Когда она приходила ко мне во сне и начинала мучить, он будил меня. Трессерс-холл не был для меня тюрьмой Джесса, он стал моей свободой. Он замолчал и посмотрел на зеркало. А теперь мы должны его покинуть. А ты уверен, что он умер? неожиданно спросил Торкил. Да. Может, это не она сделала, тихо сказала Джесса. Брокл покачал головой. Тут виден её знак. Она дождалась своего часа. Она была готова. Вы же читали послание Ярл, чего ты ожидал? Теперь она пришлёт сюда своих воинов. Может, они уже в пути? У нас есть два, а самое большое три дня. Он посмотрел на Карри. — Он умер сегодня? Карри кивнул. Все замолчали. — Куда же мы пойдем? — спросила Джесса, думая о покрытых снегом холмах и болотах. — О, у меня еще остались друзья, — сказал Брокл, выглядывая в окно. — Мы с вами не одиноки. — Друзья, которые привозят вам еду? — спросил Торкел. Великан усмехнулся. Я знал, что вы меня об этом спросите. Не бойсь зудел, словно комарыны кусали. А кто твои друзья? Погоди, увидишь. Джесси покусывала кончики волос. Как всё это неожиданно, но куда бы мы ни пошли, она везде нас увидит. Но и я могу видеть её везде. Карис ногами забрался на стул. Да, она будет нас преследовать, как волк, коварный и быстрый. Но и я буду её видеть. Ведь Анна и я это одно и то же. Он бросил быстрый взгляд на Брокл. К тому же, выбора у нас всё равно нет, ведь так никакого, проворчал Брокл. Глава 12. Головня головней передать готово пламени от пламени. Весь день они провели, готовясь к долгому пути. Из кладовок достали все припасы. Два зайца, найденные Броклом в селках, были зажарены и разрезаны на части. О воде можно было не беспокоиться. По словам Брокла, повсюду еще лежал снег, а в реках было полно талой воды. Джесса притащила из источника два ведра горячей воды и в сласть помылась. Она знала, что помыться вновь ей придется не скоро. Понаблюдав некоторое время за сборами, Карри вышел во двор. А вороны хлопая крыльями и подпрыгивая последовали за ним. За воронами потянулся и Торкил. Джесса закрыла за ними дверь. Сев за стол рядом с Броклом, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло, она сказала: "Ты ведь нас обманывал, правда? Нарочно обманывал?" "Я вас не обманывал. Гудрун выдумала все эти небылицы, с ней и спрашивайте". Помолчав, Джесса сказала: Трудно поверить, что всё это выдумала она? Карий такой обыкновенный? лукаво подсказал Брокл. Ну уж нет, только не это. Брокл засмеялся. Точно. Он её копия, Джесса, копия. Говорят, что когда повевальная бабка его увидела, то завизжала от ужаса, ведь перед ней был ещё один снежный странник, ещё один колдун. А Гудрун Я часто думаю, какие мысли могли у неё возникнуть, когда она увидела, что у неё появился соперник, способный поспорить с ней могуществом. Поэтому она упрятала его подальше и стала рассказывать о нём всякие ужасы. А почему она его не убила? Дети часто умирают, никто бы не удивился. Брокл ответил не сразу, потом сказал: "Я и сам об этом думаю, Джесса. Думаю, вот уже много лет. Он ей зачем-то нужен". А зачем, мне думать не хочется. Потом, когда Джесса укладывала теплую одежду, к ней подошел Торкелл, тихо затворив за собой дверь. — Брокл говорит, чтобы мы брали с собой как можно меньше, — сказала она. — Нам ведь придется все тащить на себе. Торкелл что-то пропормотал и присел на скамью. Джесса повернулась к нему. — Что случилось? Торкелл рассмеялся. — Ничего. — Ничего. Мы ведь уезжаем отсюда, представляешь? Я просто счастлив. Правда? сказала Джесса, затягивая на мешке узел. Мне тоже не хотелось сюда ехать. Мне кажется, я боялась этого ещё больше, чем ты. Но именно в этом замке я почувствовала себя какой-то странно счастливой. А теперь, когда мы знаем, что Карен, вот именно, от волнения у торкила перехватило дыхание. Карен Мы думали, что он какой-то страшелище, а он оказался ещё хуже. Он это гудрун, Джесса. Каждый раз, когда он на меня смотрит, меня бросает в дрожь. Нет, он не гудрун, сказала Джесса. Он просто на неё похож, но это ещё не значит, что они одно и то же. Обе задумались. Потом Джесса весело потрепала его по волосам. Ты должен быть воином, Торхил, воином. Кстати, зачем ты носишь подарок этой дамы? Торкил пожал плечами и потрогал браслет. Потому что он не снимается. Джесса с удивлением посмотрела на Торкила. Он же держался на руке совсем свободно, я видел. Немного свободней, да. Может, сжался от холода. В общем, не снимается. Ну и пусть. По крайней мере, никто не украдёт. Джесса потянула змейку за голову. Да, Торкил прав. Браслет крепко охватывал его руку. Наверное, змейка проглотила кончик своего хвоста, засмеялся Торки. В его голосе слышались какие-то странные, незнакомые нотки. Но когда она взглянул ему в лицо, он опять рассмеялся и встал, откинув назад длинные каштановые волосы. Не бойся, Джесса, я не стану набирать много вещей. Может, я и люблю всё красивое, да только слишком ленив, чтобы тащить это в дальний путь. И в холодной комнате зазвенел их смех. В тот вечер, собравшись у очага, они разрабатывали план действий. Мы пойдём на юг, сказал Брокл. В конце концов, это единственный путь из этого всеми забытого места. К северу нет ничего, кроме ледяных гор морей и морей туманов, а за ними лежит Гунин-Гагаб, чёрная дыра. Там могут жить только колдуны. Джесс бросила быстрый взгляд на Кари, сидящего на коленях у Брокла. На лице мальчика падали тени и отсветы огня. — А потом куда? — спросил Торкел. — Сядем на корабль? — Нас не возьмет ни один корабль, — коротко бросил Брокл. — Да я и проситься не буду. Становится теплее, весна идет. Мы пойдем сушей. Будет трудно, зато безопасно. К тому же я знаю одну усадьбу, одну старую охотничью усадьбу волфингов в горах. Вот туда мы и направимся. — И будем там в безопасности? — спросил удивленная Джесса. Брокл пожал плечами. — Да. Не больше, чем везде. Но эта усадьба место встречи. Так было условлено очень давно. Их соберёт смерть ярва. Коридор ныл, словно обжёгся. Один из воронов хрипло закаркал. Пламя в очаге затрещало и зашипело на сырых поленях. А потом не отставал Торкил. Что потом? У твоих таинственных друзей есть войны, лошади, оружие? Они захотят выступить против Гудрун? Посмотрим, засмеялся Брокл. А ты очень любопытен, парень. Торкил пожал плечами. Предусмотрителен, только и всего. И тут раздался тихий голос Кари. Мы должны уйти завтра. Бросив на него взгляд, Брокл спросил: "А что такое?" "Корабль", Кари смотрел на огонь, и его голос был едва слышен. "Корабль на корме вырезан дракон. пристал к скалистому берегу. "Можешь нам его показать?" тихо спросил Брокл. Каре не ответил. Казалось, он смотрел куда-то в самую глубину огня. Джесса посмотрела туда же, пытаясь что-нибудь разглядеть. И вдруг, когда шевельнулось горящее полено, в глубине очага она увидела корабль. По сходням на берег сводили лошадей, волны, крутясь и пенясь, накатывали на плоский каменистый берег. Она увидела много мужчин. Некоторые держали в руках факелы, которые чидили и отбрасывали искры. Она почувствовала запах смолы и дёгтя, соли и воды. Услышала далёкие крики чаек. "Это Тронт", раздался в темноте голос Торкила. Джесси кивнула. Она уже узнала крутые утёсы и среди группы людей Зигмунд в серой плащ. Его седые волосы трепал ночной ветер. тех, кто сходил с корабля, она видела раньше, в доме ярла. Это были молчаливые, грубые люди с татуировкой на щеке змея, знак гудрун. Джесса насчитала больше 10 воинов. На берег полетел серый щит, потом копья и тяжёлые тюки. Но вот пламя в очаге заметалось, и видение исчезло. Джесса посмотрела на Брокла. Как они могли так быстро добраться? Видите, это невозможно. Нам понадобилось 3 дня, чтобы доплыть до Тронда. Ответом было его грюмое молчание. А она всё поняла. Значит, она послала их до этого, до того, как умер Рогнар. Броккол молчи кивнул, почесывая бороду. Все замолчали, каждый думал о своём. Джесса вновь ощутила почти забытый приступ ужаса. которую она испытала когда-то в замке Ярла, почувствовала сладкий запах гудрун, услышала шорох её одежды. Джесса уставилась на огонь. Оттуда на неё смотрела гудрун. Колдуню окружали свечи. Они бросали отцвет на её губы, расплывшиеся в недоброй улыбке, отражались в глазах. Оцепенев от ужаса, Джесса едва дышала, но тут Кари носком сапога ударил по горящему полену. Полетели искры, полена упало. Пламя взвилось вверх, осветив тёмную комнату, печальное лицо Кари и угрюмое лицо Брокла. Она нас видела, прошептал Торкил. Нет, Кари сжал дрожащие пальцы. Она пытается увидеть меня часто, но я этого не позволяю. Больше никогда. В темноте раздался какой-то шорох. На спинку стула Брокла уселся ворон.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 И когда их глаза встретились, улыбнулась. Она была уверена, что он тоже улыбнулся ей в ответ. Когда всё было готово, Брокл вылил в очаг ведро воды и взвалил на спину тяжёлый мешок. Потом сунул за пояс боевой топор. Ну что ж, сюда я привёз очень мало, а увожу ещё меньше, усмехнулся он. Пойдём посмотрим, как изменился мир. Выйдя из комнаты, они надели тёплые меховые накидки.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 Джесси понимала тревогу Броккла. Он подгонял их весь день, не давая отдыха. Кари шёл легко и быстро, она тоже. Как ни странно, всех задерживал Торкил. Несколько раз Джесси приходилось останавливаться и просить, чтобы его подождали. Когда Торкил догнал их, он тяжело дышал, держась за бок. "Можно мне отдохнуть", выговорил он наконец. "Что это с тобой?", прорычал Броккл, "заболел?" "Я не знаю".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 В то же время Карри дернулся, словно его что-то напугало. Он надел перчатку и откинул со лба волосы. — Что это с Торкеллом? — спросила Джесса. — Ничего. Прозрачные глаза смотрели в лес. — Ничего, он поправится. Продираясь сквозь ветки, появился Брокл. — Пока их не видно, — резко бросил он. — Впереди лес кончается, за ним болото. Нужно пройти его как можно быстрее.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 Над головой в небе кружили две птицы. Когда Карис потыкался идя рядом с Джэсси, они тревожно каркали и испугались пониже. Броккл и Торки ушли сзади, скользя по сыпучей гальке, присыпанной снегом. Конечно, лошадям здесь придётся туго, к счастью для беглецов. Они прошли болото только к вечеру. Все ужасно устали, разбитые о камни ноги болели. Перед ними лежало маленькое замёрзшее озеро.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 Втянув сапоги, она принялась растирать мокрые ноги. Немного погодя, ей стало чуть теплее. "Ну вот", сказал Броккл. "Здесь не так уж и плохо". "Ты хочешь сказать, что мы здесь остановимся с сомнением?" спросил Торкил. "Они всё равно нас догонят, придётся прятаться". Броккл посмотрел на Кари. "Птицы предупредят?" Мальчик кивнул, вытаскивая из серебристых волос из основы иглки. Тогда будем спать, сказал Броккл. Все, пока есть время. Здесь слишком холодно, возразил Торкил. Мы замёрзнем, сейчас или потом. Броккл рассердился. Не думаю, что ты обратишь на это внимание, если уж так устал. И вообще, это ведь ты хотел сделать привал. Да, у Торкила был смущённый вид. Да, я знаю. Они поели немного сушёного мяса, которое Броккл достал из своего мешка.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 Из покрывшего воду льда торчал сухой тростник. Может быть, Торки ушёл туда? Она спустилась к озеру. Возле самой кромки лёд уже начал таять, образуя пузырьки воздуха. Джесса присела на корточки и стала пить. Ледяная вода отдавала болотом. Вдруг она замерла. Ей ясно послышался тихий стук копыт. Он шёл откуда-то слева и был совсем рядом, и сразу показался всадник. вооружённый воин, на руке которого в слабом свете зари блеснул серебряный браслет. Джесса застыла. Одно движение, и её заметят. Всадник натянул повод, оглядел пустынное болото, безжизненную поверхность озера. Где же остальные, подумала Джесса? Наверное, где-то рядом? Воин посмотрел в её сторону. Джесса затаила дыхание, прижавшись к мокрым камням. Но он упорно смотрел и смотрел только куда-то вдаль, потом трунул лошадь. И тут показался Туркил. Он прятался за камнем на склоне холма. Джессу Туркил не видел, зато хорошо видел всадника. И тут сделал такое, от чего Джесса потеряла дар речи. Он встал во весь рост и что-то крикнул. Всадник резко обернулся, от испуга лошадь заплясала на месте.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 Мсти за злое немедля. Всадник уставился на Джессу. В следующую секунду он сжал бока лошади коленями и рванулся вперед. Однако его глаза смотрели куда-то мимо Джессы. Он остановил лошадь, потом нерешительно двинулся дальше. — Стой и не шевелись! — раздался откуда-то сзади голос Кари. — Он тебя не видит, но если ты шевельнешься, мне будет труднее. Джесс замерла. Всадник подъехал ближе. Она хорошо видела его лицо, голубую татуировку на коже. Он был встревожен, скорее даже просто боялся. Воин окинул взглядом озеро и болото. Вокруг стояла полная тишина. Не выдержав напряжения, Джесс переступила с ноги на ногу, стукнул камешек. Воин вздрогнул, оглядывая берег озера. Он стоял так близко, что Джесса могла дотронуться до его лошади, которая посмотрела на Джессу, и легонько толкнула её в плечо. А внезапно, словно поддавшись панике, вон круто повернул коня и погнал его вверх по склону холма, заставив взбираться по скользкой земле, и вскоре скрылся за вершиной, ни разу не оглянувшись. стук копыт замер вдали. И её коснулась чья-то тёплая рука. Всё в порядке, он уехал. Рядом с ней с топором в руках стоял Брокл. Он был очень рассержен. "Зачем ты вылезла?" до да заметил он любого из нас, и все они были бы здесь. "Ты что, с ума сошла?" "Я подумала, что он увидит Торкила." "Торкил хорошо спрятался", фыркнул Брокл, глядя, как тот спускается с холма. "В следующий раз думай, что делаешь." Джесса страшно разозлилась. Отойдя от Брокла, она набросилась на Торкила. А ты зачем вылез? резко спросила она. Торкил посмотрел ей в лицо. Я хотел тебя позвать, я не видел всадника. Но да ладно, теперь всё равно, сказал он. Я залез на холм, чтобы оглядеть окрестности. Смотрите, там видна старая дорога. Похоже, она ведёт на юг. Пока они с Броклом обсуждали маршрут, Джесс задумалась. Она заметила, что Кари внимательно на неё смотрит. Он сидел на обломке скалы. Возле его ног стояла одна из птиц, вторая клевала на снегу что-то красное. Сейчас Кари был так похож на гудрон, что Джесса поёжилась. Как ты это сделал? спросила она. Не знаю, спокойно ответил он. Это было не просто. На какое-то мгновение он тебя увидел. Мне пришлось внушить ему, что он ошибся, что всё ему только показалось, что на самом деле никого не было. Как той дверь в замке? Да. Джесса посмотрела на солнце, бросающее свет на облака и белые горы. Это как те руны, та магия, которой владеет старая женщина из Тронда. Это то же самое? Кари пожал плечами. Я не знаю никаких рун. Просто оно сидит во мне, и я этому не учился. Он посмотрел на озеро. Я никогда не видел столько застывшей воды. Какая странная красота. Правда? спросила Джесса. А на вкус она отвратительна. Они поели мяса и копчёной рыбы, запив их той самой отвратительной водой. А потом Брокл изложил свой план. Мы двинемся прямо на юг. Пойдём вдоль дороги, только лесом. Там нас труднее выследить. Мы сможем даже рискнуть и развести ночью костёр. А если у них собаки? спросила Джесса. Нет у них собак, иначе мы бы их уже увидели. Идти будет трудно, но если мы поторопимся, то через два дня будем в Мур-Траффеле, где река под названием Сколка, прорезав горы, впадает в Сколка-Фьорд, а оттуда в море. Он бросил взгляд на Карри. — Мы можем ждать в замке Вулфингов, как было условлено. — Кого ждать? — спросил Торкел. Не ответив, Брокл встал и взвалил на плечи мешок. А теперь будьте начеку. Они могут быть где-то поблизости. Всё утро они шли через болото, осторожно ступая по его топкой, коварной поверхности. Наконец начался небольшой подъём, и они вошли в лес, спугнув стадо лосей. Здесь снег был не такой глубокий. На тёмных ветвях поблёскивал лёд. Они легко зашагали среди редких деревьев, а когда встало солнце, то даже согрелись. Где-то далеко в лесу запели птицы. Джесси очень хотелось поговорить с Торкилом, но он упорно держался подальше от неё, шагая рядом с Кари и по минутному задавая ему разные вопросы, на которые тот иногда отвечал. Но когда в полдень они остановились, чтобы перекусить, Джесси решительно подошла к Торкилу и, взяв его за руку, отвела в сторону. "Ты о чём думал?" резко спросила она. "Не понимаю." Всё, ты понимаешь. Ты же окликнул его. Я окликнул тебя. Но ты меня ещё не видел. Он посмотрел на неё своими чистыми голубыми глазами, и его взгляд стал жёстким. "Ошибаешься, Джесса. Я позвал тебя. Ну кого ещё я мог звать?" Джесса молчала. Ей очень захотелось сказать всадника, но настаивать было бы глупо. И всё же эта мысль не выходила у неё из головы. Торкил решительно прошёл мимо неё и присоединился к остальным. Джессо посмотрела ему вслед. Как он мог предать? Да и зачем? Он ведь ненавидит Гудру. Весь день они шли по бесконечному лесу, слушая свист неведомых птиц. Шли по широким и едва заметным извилистым тропинкам, так чтобы солнце светило с правой стороны. Вдруг Карив вскрикнул. Брокл бросился к нему. Что случилось? Кари стоял неподвижно с побелевшим лицом. Она говорила со мной: "Она знает, где мы. Она крепко держит нас в своих руках". Кари взглянул на Броклу. Джесса увидела, что они обменялись странными взглядами. После этого все пошли более осторожно. Дважды вороны предупреждали об опасности, и путники скрывались в густых зарослях. но никто их не преследовал. Один раз Джесси показалось, будто она слышит голоса и звон уздейчик, но звук был слишком далеким. Когда стала смеркаться, они все еще шли среди голых холмов. Джесси ужасно устала, на каждом шагу она спотыкалась и с тоской думала о крыше над головой и горячей пищи. Но Брокл шел, не останавливаясь. Он гнал и гнал их через холмы и, резкие очертания которых чётко вырисовывались на фоне чёрного горизонта. Часть ночи они провели в пещере почти на вершине холма. Это была просто узкая щель в скале. Там было настолько холодно, что они отважились развести костёр из мокрых веток. От них повалил такой дым, что все едва могли дышать. Брокл с трудом скрывал беспокойство, Торкил угрюмо молчал. У всех под рукой было оружие. У всех, кроме Кари, который тихо и крепко спал на голой земле под охраной своих огромных птиц. Задолго до рассвета они выбрались из пещеры и полезли вверх через открытые выступы скалы по узким горным тропинкам. И вот, наконец, вдали показалась необъятная зелёная долина, которую пересекал фьорд, полный чистой голубой воды. Сколько фьорд, сказал Броккл, подправляя на спине мешок. Добрались. В ушах Джесси свистел ветер, играя ее выбившимися из-под капюшона волосами. Она наблюдала за Карри, который с явным восторгом смотрел на бесснежную землю, широкую гладь воды и сияющее вдали море. Брокл с усмешкой любовался Карри. Торкел же стоял в стороне и поглядывал куда-то назад. Спускаться было легче. Скоро они уже были в знакомой Броккл-долине, где росли редкие деревья. Снег был мягче, а по склонам холмов сбегали быстрые журчащие ручейки. К полудню они добрались до места, которое Броккл называл усадьбой Вульфингов. Они увидели её, как только вышли из долины. Над деревьями высились руины без крыши, окружённые разрушенными, закопчёнными стенами. Обугленные брёвна были покрыты шиповником и куманькой. А дыры, которые когда-то были окнами и деревьями, густо заросли переплетёнными стеблями. Торкил тронул ставьнь, висевшей на одной петле. Ставьнь отвалился и с грохотом полетел на землю. Этот звук разлетелся эхом по всем окрестностям. Брукол начал прокладывать дорогу к дому, ведя всех за собой. Даже сейчас было видно, где находился главный зал. Огромный квадратный очаг посредине Был ещё полн чёрной залы, а среди камней, сохранивших следы огня, кое-где пробивались ростки сосен. Джесс со сбросил свой мешок и присел на камень. Потом вытащил из залы полуобгоревшую деревянную ложку, на которой ещё сохранилось зигзагообразные линии. Что здесь произошло? Это была земля Вулфингов, сказал Брокл. Люди ярола, видимо, сначала уничтожили всех, кто находился в усадьбе. а потом сожгли дом один из воронов с карканьем уселся на высокую щербатую стену Торкил посмотрел на него А здесь безопасно Брокл протянул ему лепёшку Не более чем везде может об этой усадьбе давно забыли Джесса заметила, что при этих словах он посмотрел на Кари Мальчик слегка кивнул Но колдуню скорее всего везде нас найдёт, весело добавил Брокл, вытягивая ноги. они разыскали более или менее пригодное место возле одной из стен и постарались устроиться как можно удобнее, выдернув шиповник и утоптав землю. Было решено развести костёр только когда станет совсем темно. Впрочем, и этого не стоило бы делать. Джесси и Кари отправились за водой к ближайшему ручью. Когда Кари склонился над водой, он неожиданно замер, потом медленно присел на корточки. неотрывно глядя куда-то в одну точку бурлящего ручейка. Джесси не видела там ничего, кроме коричневой воды и камней. Через некоторое время она спросила: "Что ты там видишь?" Карим медленно протянул руку и опустил её на бурлящую поверхность. Ледяная вода стремительно потекла через его пальцы. "Ничего." Он рассеянно наполнил бодю, и тут Джесси показала, что он собирается её о чём-то спросить. Так и оказалось. Ты ведь встречала её в Ярусходе, да? Да. Джесса уже давно заметила, что он никогда не называет Гудрун матерью. Ты сказала Броклу, что она знала, что Ярул отправляет вас ко мне? Да. Кари бросил на неё быстрый взгляд. Мы что-то несём с собой, Джесса, что-то опасное для нас. Ты ведь знаешь об этом, верно? И ей захотелось рассказать ему о торкиле, но у неё не хватило решимости. Ничего больше не спросив, Кари встал и поднял бодю, стараясь не расплескать ни капли. Возвращались они молча. В ту ночь они рискнули развести костёр и уселись вокруг него. Тепло огня показалось Джесси неслыханной роскошью. Она чувствовала, как оно охватывает её замёрзшие руки и лицо. Но она так устала от бесконечного копчёного мяса и чёрствых лепёшек, что тоскливо мечтала о чём-нибудь свежем и сладком. Яблоках из Хорлстеда или медовом печенье Марики. Укладываясь спать, она заметила, что Торкил ложится рядом с Кари. Это показалось ей странным. Джесс решила обдумать эту важную мысль, но та начала проваливаться в какую-то чёрную дыру, откуда Джесс никак не могла её вытащить. Она попыталась пролесть в эту дыру, и тут её одалёл сон. Она проснулась от отчаянного хриплого карканья. Джесси села. Рядом что-то зашевелилось. Она увидела, как в темноте сверкнул нож и пронзительно вскрикнула. Карим, мгновенно проснувшись и извернувшись, словно угорь, откатился в сторону. Однако нож скользнул по его плечу и груди. В следующую секунду на него бросился Торкил. стараясь прижать к земле и нанести второй удар. Джесса вскочила на ноги, но не успели они с Броклом сделать и шагу, как Торкелл с такой силой был отброшен назад, что они не поверили своим глазам. Бросив нож, он вопил и извивался от боли на черной обугленной земле. — Перестань, — визжал он, — остановите его, остановите его! Карри поднялся на ноги со спокойным любопытством, глядя на Торкелла, и его глаза были такими же холодными, как у Гудрун. Глава пятнадцатая «Тонкому льду, змея, что свелась, рабу своевольному, лести колдуньи, всему, что назвал я, верить не надо». «Пусти его», — сказал Брокл. Карри бросил на него быстрый взгляд и сказал, что он не мог не верить, И, казалось, ничего не сделал, но Торкилл судорожно вздохнул в затих. Он лежал посреди куманики и тихонько всхлипывал. Джесса хотела подойти к нему, но Броклл удержал ее. — Не сейчас, — хрипло сказал он. Осторожно ступая, Карри подошел к Торкилу. На его рубашке начали проступать пятна крови. Присев перед Торкилом на корточке, он мягко коснулся его волос. Торкилл не шевелился. Пальцы Кари скользнули по вздрагивающему плечу, по руке, по запястью, потом он приподнял рукав и коснулся браслета. Вот он. Брокл подошёл ближе. Браслет? Похоже, что так. Брокл с любопытством потрогал его. В темноте серебро тускло поблёскивало. Джессус хватило Брокла с рукав. Кари вновь коснулся браслета, и металл вдруг ожёг.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 Он извивался на чёрной земле. Его крошечные глазки светились словно прозрачные бусинки. Но вот он превратился в тёмный дым, от которого вскоре осталось лишь вонючее пятно на земле, а вскоре исчезло и оно. Джесс по очереди коснулась всех своих амулетов. Брокл потрогал ногой то место, где только что извивался червь, но там ничего не было. Тварь исчезла.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 Это всё она. Он вернулся к Кари и стал осматривать его рану. Она была длинной и не глубокой, но аж только слегка раскок кожу. Мы знали, что она управляет им, сказал Кари. Джесси не ответила. Она протянула Броклу бадюс чистой водой. Ты нам не доверял, поэтому и не показывался там, в троссерсхоле. Я показался вам, когда пришло время. каре смотрел, как Брокл смывает кровь. Рана не глубокая, сказала Джесса. Не глубокая, проворчал Брокл. А могла быть и глубокой, и тогда конец всем её переживаниям. Джесса промолчала. Она понимала, что Брокл прав. Ты тоже хороша, свирепо рявкнул на неё великан. Ты же знала о проклятии и ничего нам не сказала. Джесса почувствовала, как от стыда у неё загорелось лицо и шея.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 вышитая золотыми нитями. "Узнаёшь?" "Да, это же рубашка Торкива. Он отрывал от неё кусочки", сказал Броккл, выливая под куст воду из бодейки, и оставлял на земле, на кустах и ветках. Он вёл их за нами. Джесси была поражена. "Но он ненавидит её". "Ну и что?" возразил Броккл. "Она управляла его волей. Это она умеет". Теперь он будет ненавидеть её ещё сильнее. Брукол нашёл их случайно. После этого я велел птицам подбирать эти лоскутки. Кари в дело руку в рукав. Птицы любят яркое. Они подбирали их и приносили мне. Джесса посмотрела на чёрный лес. Так вот, почему Торкил спустился к озеру, чтобы встретить садника. Она нахмурилась. Значит, всё это время колдунья держала его за руку.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 Кто-то подходил к двери, ступая по сухим листьям. Теперь Джесси ясно слышала шаги, шелест веток ольхи и терновника. Брокл пригнулся. "Тихо", сказал он. "Замрите". Джесси увидела, как возле двери, ведущей в зал, мелькнула чья-то тень, чёрный силуэт среди мрака и тьмы. Возле густо переплетённых веток и кучи камней человек остановился. И вдруг к изумлению Джесси заговорил: "Да убери ты свой топор, Брокл". Этот насмешливый голос показался Джесси странно знакомым. Брокл громко расхохотался и даже Кари улыбнулся. "Мошенник ты этокий", радостно воскликнул Брокл. "Иди сюда, дай на тебя посмотреть". Из темноты выскользнула чья-то гибкая фигура, и человек подошёл к ним. Брокл отшвырнул топор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 Теперь она поняла, почему он не позволил им бежать. Броккол засмеялся. Конечно, он поэт. Разве ты не слышала о Скапти, сыне Арнса? Он был скальдом у Вулфинга. Вечно говорит загадками и сыплет всякими мудрёными словечками. Он потрепал Скапти по плечу. Торговец, который продаёт слова. Скапти посмотрел на торкило, которое неподвижно лежало возле стены. А с этим что? Она управляла им, ответил Брокл. Колдовство с помощью серебряного браслета. Скальд присвистнул, потом сказал: "Мы услышали, что Рогнар умер 2 дня назад и сразу двинулись на запад. Шли всё больше по ночам. В лесах ведь полно людей эти ежины и тролли". "Вольфгар с вами?" спросил Кари. "Он недалеко". "А почему не идёт сюда?" Скальт усмехнулся. Ждёт сигнала. К нам уж он вас немного побаивается, повелитель воронов. Я ему говорил, что вы совсем не чудовище, но, знаете, слухи всё же сделали своё дело. Позвать его? Карик кивнул, заворачиваясь в свою накидку. В темноте он казался ещё бледнее. Молодая луна бросала свет на его серебристые волосы. Скальт ушёл в лес. Скоро послышался шорох веток и приглушённые голоса.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 Глава шестнадцатая Во тьме зорок день Броккол разбудил Джессу перед рассветом. Выбравшись из-под одеяла, она увидела Торкила, который сидел и разговаривал с фулгаром. Увидев ее, Торкил засмеялся и помахал ей рукой. — Кажется, он ничего не помнит, — тихо сказал Броккол. — Лучше и нам помалкивать. — Как это не помнит? Не знаю как, но ты с ним об этом не говори, Джесси кивнула. А что с Кари? Всё нормально. У него останется шарам только и всего. Позже, когда Джесса сворачивала одеяло, к ней подошёл Торкил. Он весело ухмылялся. От его былого напряжения и угрюмой молчаливости не осталось и следа. Теперь он снова стал прежним Торкилом, весёлым, беззаботным и ужасно довольным собой. Ну как, тебе лучше? спросила Джесса, внезапно почувствовав, что рада его видеть. Он удивился. Ну, я немного устал. Торкил ничего не сказал о пропавшем браслете, но Джесса заметила, что вокруг его запястья так и остался белый шрам. Теперь у них обоих останется по шраму, подумала она. Всё утро они шли лесом, а вниз по склону холма Волжгор впереди. А Брокл шагал возле Кари, словно его огромная тень охранял отряд сзади. В лесу было тихо, но приход весны уже делал своё дело. Деревья начали покрываться зелёной дымкой, из почек показались кончики листьев. На тёмной хвои сосен и елей зазеленели молодые иголки. Когда лес кончился, они увидели широкую зелёную долину, которую пересекала быстрая речка. "Это сколка", сказал Брокл. За ней в горах находится ворота Ярла, проход на краю Йорнир, где стоит Ярвсхольд. Джесса посмотрела на остроконечные скалы. Я не вижу никакого прохода. Он очень узкий, сказал Вулвгар. Это просто узенькая горная тропка. Несколько недель назад она была завалена снегом. А как мы переправимся через реку, спросил Торкил. Брокл посмотрел на Вулвгара. Там должен быть брод. Его охраняют, она же не дура. Что верно, то верно, тихо сказал Скапти, усмехаясь. Придётся искать место, где можно переправиться, сказал Брокл. Остальные пока ждите и отдыхайте. Я с вами, сказал Торкил. Брокл покосился на Кари, но тут едва заметно кивнул. Теперь Торкила можно было не опасаться. Хорошо, сказал Брокл. Только держись возле меня. Когда они ушли, Джесса и Кари расположились на опушке леса, слушая рассказ Капти о его путешествии. Солнце понемногу пригревало, а в листьях послышалось жужжание первой мухи. Кари отдал воронам остатки сушёного мяса и сел, прислонившись к дереву, а птицы пристроились по обе стороны от него. Когда Скальт закончил рассказ, Джесса сказала: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 Джесси хихикнула. Вот это существо я увидел не сразу. Скапти тихонько коснулся Кари сапогом. Мы познакомились позднее, но Скальды это такой народ, который умеет видеть людей насквозь. Не думаю, что я верил её рассказам им даже тогда. Мы организовывали доставку продуктов. Иногда их приносили люди в Ульфинге, когда могли пробиться через снега. Тайно. Потом я туда часто приходил. Помню, что было, когда этот парень впервые услышал музыку. Кари задумчиво кивнул. Я тоже. Вернулись разведчики, мокрые и голодные. Есть одно место, сказал Броккол, проглотив огромный кусок лепёшки. Вверх по течению. Там полно камней, течение быстрое, а дно места очень глубокое. Он выплюнул кусок сыра. Ну и гадость. Нам нужна еда.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 Так да вам остаётся просто попросить, мой господин. Когда хозяева узнают, что перед ними их новый ярл, они всё отдадут сами. Вулфгар рассмеялся. Ты видишь, с какими дерзкими людьми мне приходится иметь дело, спросил он, обращаясь к Джесси. Место переправы, найденное Бруклом, было скрыто деревьями. Берег оказался пологим, однако дно речки было усеяно острыми камнями. через которые с рёвом и грохотом перекатывалась коричневая вода. Всё было бы просто, если бы между последним камнем и противоположным берегом не бурлило по меньшей мере 6 футов воды. Сбросив мешок, плащ и рубашку, Брокл взял конец толстой пеньковой верёвки и обвязал его вокруг пояса. Торкил взял другой конец, закрепил его за выступ скалы и для надёжности взялся за верёвку сам.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 Она поднялась ему до груди. Брокл двинулся вперёд, поток едва не сбил его. Широко раскинув руки, Брокл удержался и не упал. Медленно, шаг за шагом, он продвигался вперёд сквозь бурлящий поток. Его кожа постепенно приобретала синеватый оттенок, словно холод наносил ему удары, оставляя на теле синяки. Наконец он выбрался на берег и смог перевести дух.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 Брокл так далеко высунулся вперёд, стараясь его подхватить, что сам чуть не свалился в воду. Когда он вытащил Кари из воды, Джесса увидела на груди мальчика свежий голубой шрам. Кари быстро оделся и кашляя, скорчился на берегу. За ним через речку переправлялся Скапти, потом Торкил. Когда он был ещё на середине реки, вороны с громким карканьем поднялись в небо. Кари посмотрел вверх.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 Джесса швырнула их на другой берег Торкилу и прыгнула в реку. От ледяной воды у неё перехватило дыхание. Из-за всех сил, вцепившись в верёвку, она повисла на ней, чувствуя, как вода заливает нос и рот. Потом начала с трудом продвигаться вперёд. Ноги скользили по острым камням, одежда отяжелела от воды. Она услышала, как рядом раздался всплеск. Кто-то закричал. Вулфгар уже стоял у воды.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 и повалился назад. Волфгар пробежал по камням и с громким всплеском бросился в воду. Брокл обернулся к остальным. "Бегите, уходите по тропе вверх". Волфгар был уже на середине реки. Крепко держась за верёвку, он боролся с устремительным течением. Воин Гудрун стоял на берегу, увёртываясь от камней, которыми в него швырял Скапти. В руках воина сверкнул нож.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 Повернувшись, он последовал за своими. Вулфгар кашлянул и плюнул ему вслед. "Нужна преступникам твоя усадьба", заметил он. Глава 17. Дорог огонь тому, кто с дороги, чьи застыли колени. В еде и одежде нуждается странник в горных краях. Они совсем окоченели от холода, пока добирались до холмов. Кари, не переставая, кашлял. Брокл бросал на него тревожные взгляды. Мокрая одежда липла к телу, от ледяного ветра она покрылась ледяной коркой. Найдя укрытие под выступом скалы, они остановились, чтобы перевести дух. — Нужно идти дальше, — сказал Торкел. — Нас будут преследовать. — Добро, да еще очень далеко, к тому же нам нужно согреться. Высушить одежду и чего-нибудь поесть, ответил Брокл. Тогда можно поискать тот домик, который мы видели, сказал Скапти, вставая. Пошли, вон туда. Осторожно пробравшись через густой подлесок, они увидели маленький домик, примостившийся у подножия скалы. Это была просто покосившаяся хижина, сложенная из дёрна, с зелёной скособоченной крышей. У двери густо росли куманика и чертополох. Хлев стоял пустой. Из дыры в крыше поднимался дымок. Дворец, ничего не скажешь, заметил Скальд. Вулфгар пожал плечами. Выбирать не приходится. Скальд обернулся к Броклу. Позволь мне пойти. Поэт и бродячий народ, мало ли куда их заносит. Один не ходи, сказал Брокл. Мы не знаем, сколько там живых людей, да и кто они. Джесса, иди с ним. Вроде как ты его дочь. Джесс обросила лукавый взгляд на рваную одежду Скапти. "Надеюсь, я выгляжу ему под стать?" "И я польщён", засмеялся Скапти. Брокл хлопнул его по плечу. "А теперь слушай. Если там опасно, немедленно удирай. Не говори о нас, пока не будешь полностью уверен". Скальт кивнул. Высокий и худой, он зашагал к дому. За ним с почти пустым мешком на спине побежала Джесс. Они перебрались через выступ скалы и пошли, мягко ступая по мокрой траве. Внезапно из кустов послышалось блеяние. Вздрогнув, Джесси обернулась и увидела двух коз, которые непрерывно жуя, разглядывали незнакомцев своими выпуклыми глазами. Подойдя к двери, Скапти подмигнул Джесси и два раза стукнул по прогнившему дереву. Он был так высок, что головой почти доставал до крыши. Из-за двери послышались шарканье. Потом она внезапно распахнулась, и они увидели маленького человечка, ростом едва доходившего Джесси до плеча. У него было узкое лицо и маленькие глазки, прикрытые тяжёлыми веками, отчего глаза оказались просто щёлочками. Подбородок закрывала короткая белая щетина. Человечек подозрительно уставился на них. "Я Скальт, незнакомец", быстро сказал Скальт. Это моя дочь Джесса. Нельзя ли у тебя в Греции хоть чего-нибудь поесть? Чловечек пристально посмотрел на них сквозь щелочки глаз, потом, не говоря ни слова, пошёл в дом. Пожав плечами, Скальд последовал за ним, Джесса тоже. Они ожидали засады, но всё было тихо. Внутри домик состоял из одной комнаты, тёмной и захламлённой. На земляном полу лежали грязные половики и циновки. Они сели у очага, наполнявшего комнату удушливым голубым дымом, но Джесса была рада и этому. Человечек дал им по куску черного хлеба и немного сыра. Сыр был очень твердым, но Джесса проглотила его в один присест. От ее мокрой одежды поднимался пар. — Твоя дочка совсем промокла? — заметил человечек, присаживаясь на табуретку. — Брод, — сказал скапти, жуя хлеб. — Ах, вот как! Человечек помешал дрова в очаге. Странно. Мне показалось, что вы пришли совсем с другой стороны. Наступило молчание. Джесса думала об остальных, которые мёрзли, ожидая их сигнала, о стражниках Гудрун, которые могли появиться в любую минуту, и очень хотела, чтобы Скапти поторопился. Старик посмотрел на неё. Твоя дочка что-то беспокоится, сказал он. Джесса натянуто улыбнулась. Наконец Скапти сказал: "Я слышал, Ярл Рогнар умер". Старик поднял на него глаза. "Новости летят быстро к тем, кто ими интересуется. Ты и не назвал своего имени". Почесав плечо, старик усмехнулся. "Я вас не знаю. Скажи сначала ты, кто вы такие?" "Я Скапти, сын Арнса. Я был по этому у Вулфинга" На какое-то мгновение Джесса подумала, что не нужно было это говорить, но время поджимало. Старик бросил на неё пристальный взгляд. Вульфинги. Я думала, они все умерли. Все, кроме одного, Вулфгора. Он должен стать ярлом по праву. Внезапно старик встал. Взяв маленькую каменную бутылку, он налил в три чашки какого-то горячего красного напитка. Они выпили И Джесса почувствовала, как жидкость обожгла горло и согрела её изнутри. Старик со стуком поставил свою чашку на стол и вытер бороду. Вот чем я угощаю врагов колдунии. А теперь давайте перестанем бродить вокруг да около. Меня зовут Азгрим. Иногда называют гном. Сколько вас и кто за вами гонится? Скапти с удивлением уставился на него. Потом рассмеялся. Вот тебе раз. Значит, я совсем не такой хитрый, как считалось. Там ещё четверо, один из них Вулфгар. Далеко? Близко. Нас преследуют люди Гудрун. Нам нужно пробраться в замок, но сначала мы хотели бы со Грецей поесть. Так зови их. Девочка, приведи их сюда. Джесси взглянула на Скапти, тот пожал плечами. Делай, что он говорит. Потом усмехнулся. Всё-таки нас будет 6 против 1, неплохо. Джесса распахнула дверь и побежала к своим. Те, словно привидения, сразу появились из-за кустов. "Сюда", крикнула им Джесса. "Сколько?", спросил у неё Брокл. "Только один старик". Он кивнул и шутливо дёрнул её за волосы. Старик лишь скользнул взглядом по ващечим торке Луи Броклу, потом показал пальцем на Волгора. — Вы и есть Вулфгар, господин? — Да. — Тогда вспомните об Асгриме, когда станете ярлом. А если не станете, то навсегда забудьте мое имя. Вулфгар рассмеялся и подошел к очагу. И тут старик увидел Кари. Джесси еще никогда не видела, чтобы человек так замирал от удивления. После некоторого молчания Кари сказал. — Теперь ты меня всегда узнаешь. Кто ты, ради богов, прошептал старик. Брокол подтолкнул Кари к огню. Снимайте мокрую одежду, все быстрее. Развязывайте сёмки с своей меховой накидки, он с усмешкой сказал гному. Это Кари, сын Рогнара. Как ты и уже верно догадался. Асгрим сел, как заворожённый, глядя на Кари. Он её копия, пробормотал старик. До последнего волоска. И глаза такие же. Кари бросил на него быстрый взгляд. "Ну хватит", прервал старик Аброкол. "Выть любезен, дай нам чего-нибудь поесть". Всё ещё покачивая головой, Асгрим положил на стол ещё хлеба и сыра и поставил чашки. "Ожалкая трапеза для господ", сказал он. "Но больше у меня ничего нет". Немного согревшись, все набросились на еду. Волфгар проглотил последнюю корку и сказал: Если я когда-нибудь смогу отплатить тебе за гостеприимство, хозяин, моя плата будет очень щедрой. Я дам тебе много украшений и лошадей, старик усмехнулся. Знаешь, я обещаниями не питаюсь, и согреть они тоже не могут. Он показал на кучу мокрой одежды на полу. Для начала я заберу вот это. Он провёл рукой по дорогой рубашке Торкила, потом по дырявой рубашке Брокла. Великан расхохотался. — Ты в нее два раза завернешься. — Все теплее, — подмигнул им карлик, и все засмеялись. Но тут Карри сказал. «Тише — Тише! Он прислушался. — Они здесь! — Я ничего не слышал, — начал было старик, но Брокл нетерпеливо махнул рукой. Скаптий немного отодвинул край ставня. За окном темнело. Деревья превратились в черные тени. — Да. — Ничего не видно. — Они здесь, — повторил Карри. — Их очень много. На крыше послышалось возня и тихое карканье. — Отошли птиц подальше, — приказал Брокл. — Они могут навести их на нас. Он повернулся к Асгриму. — В доме есть задняя дверь? — Вас увидят. — Другого пути нет. — Он мог бы нас где-нибудь спрятать, — вставил Торкел. — И попасть за это в застенки ведьмы? Скапти засмеялся. — Ну, ты и храбрец. Да, об Асгриме легенды слагать не будут, это уж точно. Брокол вытащил из-за пояса свой длинный нож. — Решай да побыстрее. — Нет, — Вулфгар схватил его за руку. — Нет, пусть сам решит. Я не подниму руку на человека, приютившего нас. Посмотрев ему в глаза, Брокол опустил нож. — Как скажешь. Но теперь ты приговорил нас всех. Не думаю. Вольфгард повернулся к старику и заговорил медленно, почти лениво. Так как же твоя хвалёная верность Вульфингам? Старик почесал бороду и печально рассмеялся. Она здесь, господин, за этой стеной. Он провёл их в коровник, примыкающий к комнате. Там пахло гнилой соломой и крысами. Одна стена была заделана досками. Когда старик отодвинул одну из них, Они увидели довольно большой тайник. Моё тайное убежище. Я им сам недавно пользовался. Только я думаю, вы там все не поместитесь. Брокл молча подтолкнул вперёд Кари, за ним Джессу. Потом внутрь скользнул Скапти, за ним Торкил и Вулгар. Последним втиснулся Брокл. И места действительно не осталось. Асгрим поспешно поставил доску на место. Было слышно, как он набрасывает на неё солому. В дверь громко постучали. Затем она распахнулась. В доме послышались голоса, громкие, с угрожающими нотками. — Приготовьтесь, — прошептал Брокл. — Может, придется попробовать застать их врасплох. Джесса услышала, как из ножен вытаскивают ножи. — Бесполезно, — подумала она. — Если старик придаст, нам уже ничего не поможет. Через дырочку в стене проникал свет. — А? Броккол приник к ней глазом. — Шесть, семь, — тихо сказал он, — остальные снаружи. — Преступники, — услышали они чей-то голос, — предатели, изменившие Ярлу. — Я их не видел. Голос Асгрима звучал где-то совсем рядом. — Зачем им сюда идти? — Им нужна пища. — Мне самому не хватает хозяин. Куда уж кормить всяких путников? — Понятно. А, это что такое? Брокл резко отпрянул от глозка. "В чём дело?" прошептала Джесса. Он медленно повернул к ней голову. "Мы оставили одежду возле очага", едва слышно проговорил Брокл. "И они её нашли". Глава 18. Вновь я пришёл, увидел, что войны стали стеной. Факелы блестят, а завалы из брёвен мне путь преградили. Азгрим не растерялся. А, это. Ладно, господин, не буду врать. Я её украл. Где? Там, возле реки, за камнями. Ты мне об этом не сказал. Карлик засмеялся. Я бедный человек, господин, а одежды хорошие. Не вся, конечно.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 Поверьте, задыхай, сказал карлик. Я себе это очень хорошо представляю, но здесь не было ни одного преступника, истинная правда. Тише, прошептал Броккл. Сюда идут. Обыскать всё. Голос командира прозвучал так близко, что Джесси чуть не подпрыгнула. Каждую щель. Если понадобится, поджигайте. Звук ломающегося дерева и разлетающейся во все стороны мебели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 Карим мрачно посмотрел на него. А если я и сам её боюсь? Брокл подтолкнул его к двери. Как же теперь ты, старик, спросил он карлика. Я в большей безопасности, чем вы. Брокл печальненько вздохнул. Может, про тебя и в самом деле будут слагать песни, сказал он и пошёл догонять остальных. Они бежали через лес, пока дорога не пошла вверх. За кучей камней Брокл остановился.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 которая запуталась у неё в волосах. Когда начались горы, они полезли вверх, пробираясь мимо неустойчивых валунов и ступая по коварно осыпающейся под ногами гальке. Один раз Скаль чуть не упал. Его успел поддержать Торкил. Ветер стал холодным, начал моросить дождик. Несколько раз они замечали воинов Гудру. Вулф гордо мол, что горы уже кончаются, но Брокл только что-то ворчал.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 Вспомнив о жившей браслет Джесса, нахмурилась. Но Торкил ничего не помнил. Не знаю, сказал Кари. Ещё не знаю. После некоторого молчания Вулфгар провёл рукой по мокрым волосам. Что ж, если мы не можем проползти тайком, придётся атаковать. Нет, покачал головой Брокл. Нас изрежут на куски. А что ты сам можешь предложить? Ничего.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 Это могла сделать она, значит, можешь и ты. Должен. Ты должен узнать свою силу. Кари молча смотрел на неё. Брокл положил ему на плечо руку. Ну как? тихо спросил он. Не знаю, я попробую, но ты сможешь, сказала Джесси. И прекрасно это знаешь. Кари улыбнулся. Ну, если ты так считаешь. Если получится, сказал Брокл. Мы проскочим за секунды. Мы с Вулфгаром будем вас прикрывать. Он усмехнулся, глядя на темноволосого воина в изящной позе, растянувшегося на земле. Что скажете, господин мой? Будет неплохая драка? Вулфгар кевнул, но тут вмешался Скальд. Я думаю, что наш новый Ярул нужен нам живым. Что толку в мёртвом? Вулфгар не обратил на него внимания. Теперь всё зависит от тебя, повелитель рун.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 Она видела, как лёжа на земле, он призывает ночь. Пламя костра заметалось. Страж что-то пробормотал и подбросил дров. Посыпались искры и сразу пропали. Над костром стала сгущаться тьма, словно чёрная паутина, обволакивая всё вокруг. Пламя сделалось ниже. Теперь костёр едва теплился. Карис сжал руку в кулак. "Давай", шептала самой себе Джесса. Давай. Пламя костра превратилось в маленькие синие язычки. Кто-то что-то сердито крикнул, в воздух поднялся столб пепла. Карь вцепился в рукав Брокла. "Сейчас", сказал он, и костёр погас. Пламя исчезло так внезапно, что Джесс растерялась. В темноте её кто-то толкнул. Вскочив на ноги, она о прометью бросилась бежать по узкой тропе среди вопящих голосов и лязгание мечей.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 "Цела", сказала Джесса, поднимаясь на ноги. "А где остальные?" Вершины горы чернели на фоне ночного неба. Там двигались какие-то фигуры, слышались крики, зловещий лязг металла. "Это Брокл", сказал Торкил, задыхаясь от возбуждения. "Он и Вулфгар прикрывают нас. Их убьют. А где Кари? Не знаю". Джесса посмотрела наверх. "Надо что-то сделать".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 А Проход скрылся в лучах ослепительного сияния. Вольфгар и Брокл уже бежали по тропе вниз, где их ждали Джесса и Торкил. "Где Кари?" задыхаясь, выпалил Брокл. "Я здесь". Кари стоял немного в стороне, плечом к плечу с Оскальдом. В свете голубого огня Брокл уставился на него. "Это ты сделал?" хрипло спросил он. "Как это у тебя получилось?"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 Стал созревать я и знания множить, Расти, процветая. Слово от слова, слово рождало, Дело от дела. Словно тени спускались они по склону холма. Их никто не преследовал. В течение долгих часов, оглядываясь назад, Они видели странную голубую арку, Сверкающую над вершиной горы, Пока не зашли в лес и не могли, И голубое сияние не скрылось за ветвями деревьев. Джесса и Брокл шли позади всех. Что там случилось? тихо спросила она. Тот пожал плечами. Что-то вспыхнуло между нами, между её людьми и нами. Огонь, сияние, искра треск, словно застывшая молния. Знаешь, Джесса, я испугался. Никогда не думал, что он может сотворить такое. Джесси кивнула. Она не испугалась. Она почувствовала какую-то тайную, острую радость. "О, Гудрун, подожди", подумала Джесса. "Посмотришь, кто идёт вместе с нами". Они устроились на ночлег на берегу небольшой речки и мгновенно уснули, убаюканные тихим шелестом деревьев и журчанием талой воды. На следующий день снова пошли по бесконечному лесу. Наступил вечер, стало темнеть. похолодало. Вокруг деревьев начал собираться влажный туман, опускаясь всё ниже к ногам путешественников, пока их одежды не промокли насквозь. Ведьмин туман бросил через плечо Скальд её приветствие. Брукол велел всем остановиться и, как всегда, посмотрел на Кари. "Это правда?" спросил он. Кари прислонился к дереву. Чем ближе они подходили к замку, тем молчаливее становился сын Гудрун. «Она следит за нами», — сказал он. «У нее белое лицо, оно окружено свечами. Теперь она выступит против нас сама». Пока он говорил, белый туман наплывал и наплывал, заглушая все звуки, обжигая кожу своим ледяным прикосновением. «Держитесь поближе друг к другу», — сказал Брокол. «Кто потеряется, тот погиб». Жэс сопочувствовала, как он крепко взял её за пояс. Она взяла за руку Торкила. Где Вулфгар? Я здесь, рядом со Скардом мелькнула чёрная тень. Во тьме голос прозвучал странно глухо. Что теперь? спросил Торкил. Пойдём дальше, держась за руки, и если по-другому никак. Не получится, Брокл», спокойно сказал Вулфгар. Нам будет трудно определить, куда идти, и мы можем уйти на милю в сторону — Но и ждать тоже нельзя, — сказала Джесса, — если только вы не расхотели стать ярлом. Она услышала, как фыркнул с капти. — Остроумно, — тихо сказал он ей на ухо. Джесса повернулась к Карри. — А как насчет птиц? Они ведь могут подняться над туманом. Мы пойдем за ними. Карри кивнул. Раздался тихий зов, и к ним тяжело опустились две черные тени. Один из воронов уселся на руку мальчика, вцепившись острыми когтями в его кожаную перчатку. Другой вскочил на поваленный ствол дерева и закаркал. "Кто это?" спросил Вольгар. "Птицы или духи?" Кари посмотрел на него. "Говорят, что у Одина есть два ворона. Одного зовут Мысль, другого Память. Они наблюдают за всем, что происходит в мире". С этими словами Он подбросил ворона вверх, другой полетел за ним. Так они и пошли, держась друг за друга и слушая призывные карканье воронов, указывавших им дорогу. Туман обволакивал их лица, забивался в рот, не давая говорить, словно змея извивался под ногами, белый и холодный. Не видя ни зги в двух шагах от себя, путники заметили, что лес закончился, только когда началось болото, порослое густой и жесткой травой. Ноги стали уходить в вязкую топь по щиколотку. Карканье воронов раздавалось где-то далеко слева, потом и вовсе стихло. Кари позвал их, но они не ответили. Наконец все остановились. Холод и тишина сомкнулись вокруг них, словно серебряное кольцо. Джесса вспомнила рассказ Морда о белом тумане, который когда-то давно поглотил дружинников Ярла, и он Как они вошли в него и больше не вышли. Неужели и с ними будет то же самое? На перчатку Джесси опустилась снежинка, странная звёздочка с семью лучами и быстро растаяла. Мы вышли из леса, сказал Брокл, проводя рукой по волосам и бороде. Да я рус хожу до Ярсхальда не более нескольких миль. Там нас наверняка ждут. Откуда ты знаешь? с любопытством спросил Торкил. Соль, парень, Я чувствую запах воды фьорда. Давненько я ее не нюхал. — Снег, — внезапно сказала Джесса. — Она насылает на нас снег. Джесса взглянула вверх. — В нем и заблудились птицы. Все молча смотрели, как хлопья снега тихо падают вокруг них, покрывая влажной пеленой одежду и волосы. Снег сверкал, как серебро. — Не глотайте его, — сказал Карри. Не давайте ему попадать в рот. Вулфгар снял с шеи шарф и обмотал его вокруг головы. Все сделали то же самое, закрыв носы и рты. "А теперь вперёд", решительно заявил Брокл. "Эти ведьмины штучки нас не остановят". Он подтолкнул вперёд Торкила, и все последовали за ним, ступая по замёрзшим лужам и жидкой грязи. Поднялся ветер, снег начал бить им в лицо, залепляя глаза. Джесс заметила, что Кари поскользнулся и остановилась. "Ну как ты, ничего?" Он кивнул. Его глаза стали похожи на серые кусочки льда. "Это из-за меня. Вот это? Ну да, снег. Вообще всё. А впереди самое худшее встреча с ней". Он остановился. "И эти дни полной тишины. Они остались в прошлом". Кари покачал головой. Эта тишина всегда со мной. Она никогда не кончится. Джессики внуло не зная, что сказать. Они с Кари медленно шли за остальными. Чего ты попросишь, если мы всё-таки выберемся, спросил он. Чтобы Вулфгар стал ярлом и чтобы мне вернули нашу ферму, Хорульстед. Она недалеко от моря. А ты? Снег облепил его лицо и волосы. Я не хочу быть таким, как она. Но ну, ты же не такой. Такой. Я боюсь, что она сделает меня своей частью. Он повернулся к Джесси. Странно звучит, да? Но она это умеет. Она входит в тебя, проникает в самую глубь сердца. Его прервал внезапный вопль. Джесси увидела, как из снежной пелены к ним выскакивают какие-то люди. Двое из них бросились на Брокло, тот отшвырнул их в сторону. Но не успел вытащить топор, и был снова схвачен и прижат к земле. "Не двигайся тихо", сказал Кари. "Вулфгар и Скальд уже были окружены". Меч Торкила тут же полетел в грязь. Отчаянно ругаясь, Торкил полез было в драку, но сильный удар в грудь заставил его замолчать. "Только шестеро", тихо сказал Кари. "Они нас видят?" "Нет". Это были воины Гудрун. Каждый носил на руке серебряный браслет. Один из них схватил Торкила за шиворот. Где сын ярла, говори? Торкил молча затряс головой. Воин отшвырнул его к Броклу. Нам нужен росейце. Она сказала, что мы можем его и не увидеть. Воины, обнажив мечи, быстро перестроились, образовав кольцо, внутри которого оказались Кари и Джесса. Рубите воздух мечами, он где-то здесь. Зря теряете время, свирепо сказал Брокл. Но воины, не обратив на него внимания, начали теснее сжимать кольцо. Лезвия мечей мелькали в бушующей вьюге. Джессу шагнуло назад. "Слева", тихо сказала она. Но воин её услышал. Его глаза расширились от ужаса. "Здесь!" завопил он, вытянув вперёд руку и схватив Джессу за волосы. Она взвизгнула и пнула его, и воин, зацепившись за ловко подставленную ногу с капти, покатился по земле. Кари и Джесс рванулись в образовавшуюся брешь и скрылись за снежной пеленой. "Бегите", крикнул им вдогонку Брокл. Они бежали вслепую, среди снежных вихрей, криков и воплей, постепенно затихающих вдали. Бежали до тех пор, пока не повалились без сил за кучей камней, кашляя и жадно хватая ртом воздух. "Вернуться за остальными мы не сможем", проговорил, задыхаясь, Кари. "У нас нет времени". Джесса увидела, как он сжал кулаки. "Слышишь?" крикнул он. "Ветер рвёт. Это не ветер. Это она смеётся надо мной. Она ждёт меня. Она этого хочет". Джесса сунула за пояс нож. "Я знаю, а мы ей в этом помогли. Вы? Даже я", горько сказала Джесса. "Я так гордилась. Я думала, что смогла её перехитрить. Я думала, что не позволю ей управлять мною". и выбросила свой браслет в море. Но это не имело значения. Она заставила нас привести тебя. Это она позволила нам преодолеть льды, туманы и снега, победить её воинов. Ты ей зачем-то нужен? Кари бросил на неё странный взгляд. Ты так думаешь? И Брокл тоже. Он поднял голову. Ну тогда мы не будем её разочаровывать. Это был её снег. Они шли по живому белому коридору, и снег прилипал к их коже словно яд. Вокруг метались какие-то тени, возникали и снова исчезали: волки, змеи, тролли, которые плясали и корчились. Но Кари и Джесса упрямо шли туда, где кончался снег, и наконец вышли из снежной бури, за которой царили тишина и мгла. Они увидели пурпурное небо со светлыми звёздами. Под ним расстилалась болотистая долина, затянутая туманами и дымами, поднимавшимися из земли, запах которых пропитал воздух долины. Недалеко с громким всплеском кто-то прыгнул в воду. Этот звук прозвучал громко и странно среди полной тишины. За болотом стоял Ярсхольд, нагромождение чёрных крыш, чётко вырисовывавшихся на фоне неба. Не огонька, ни единого звука не было слышно даже лая собак они молча двинулись вперёд помогая друг другу пробираться по топкой грязи вода была ледяной и вонючей резко пахнущей водорослями и гнилью в зарослях тростника далеко в тумане мелькали какие-то крошечные красные зелёные и голубые огоньки намокшая юбка джесси хлопала её по ногам а волосы слиплись от мокрой грязи Из-за болотной вони они кашляли, и этот звук далеко разносился в неподвижном воздухе. Постепенно почва стала суше. Продравшись через густые колючие заросли кустарника, они выбрались на узкую дорогу, вымощенную плоскими камнями. Звуки шагов звонко разносились в тишине, когда Джесса и Карри шли мимо домов. Их никто не окликнул. Джесса сначала подумала, что все просто спят, Но потом решила, что в этой тишине есть нечто странное. И ни одного дымка, значит, в домах не горел огонь. Они миновали дом Морда, но дверь была заперта, а постучать джесы не решилась. Подойдя к дому я орлани увидели, что все окна закрыты ставнями, через которые не проникало ни полоски света. На крыше, словно горгульи, сидели два ворона. Один из них закаркал, Где все люди, спросила Джесса. Что она с ними сделала? Ничего. Они все здесь. Откуда ты знаешь? Кари, казалось, не расслышал. Взявшись за руки, они шли вдоль чёрных стен дома. Возле входной двери стоял пустой стул привратника. Не было его собаки. Джесса взялась за щеколду. Она открылась легко, с едва слышным скрипом. Навалившись на дверь, Они отворили её и вошли в дом.